ла и вовсе не в том дело что она девчонка продолжил я если ты будешь командовать я не стану спорить ты ведь уже воевала а я нет а про элли я ничего не знаю ну ладно пусть ее фаги послали пусть она самое главное но зачем так давить разве она на тебя давила удивилась наташа сказала что накажут стася а он мой друг лучший друг «Нет, не так, это другое. В общем, я не хочу, чтобы его разжаловали, и он умер. Лучше я сам погибну». «Но ведь этот Стась взрослый, верно? Значит, ты не должен за него переживать», – горячо сказала Наташа. «Он должен был принять правильное решение, а если ошибся, то сам виноват и обязан понести наказание. Это ведь все знают. Взрослые должны заботиться о детях, их оберегать и принимать правильные решения. У них ведь больше жизненного опыта, так что все правильно». я посмотрел на наташку и мне стало смешно когда я жил на карьере я бы с не обязательно согласился ведь это абсолютно верно вся природа так устроена а человек часть природы нам на занятиях по природоведению показывали как волнуется кошка если у нее отобрать котят и объясняли что это древние и полезные инстинкты что потому и родители о нас заботятся и все взрослые детей оберегают только это все-таки не вся правда если человек твой друг то ты тоже должен о нем заботиться пусть он даже куда сильнее и умнее тебя пусть он даже в чем-то ошибся однажды я этого не понял давным-давно три месяца назад на карьере когда мама и папа решили умереть мы должны были остаться все вместе пусть даже пришлось бы уйти из купола или хотя бы я должен был этого захотеть а не соглашаться с родителями ну как это объяснить? стась меня спасал сказал я хотя вовсе не должен был этого делать вот скажи если бы твой дед попал в беду ты бы его спасала но он же мой дедушка ну и что зато старый и инвалид ты куда важнее для общества зачем тебе из за деда рисковать и волноваться а я и не волнуюсь ага только утром побежала звонить весточки узнавать наташка помолчала потом сказала но это же неправильно То, что я волнуюсь за деда, а ты за Стася. «Знаешь, мне кажется, что только так и бывает правильно», — сказал я. Наташа взяла меня за руку и сказала, «Ты очень странный, Тикери, не обижайся. Мне иногда кажется, что ты всего лишь глупый и трусливый мальчишка, который случайно влез в опасные дела. А иногда кажется, что ты, наоборот, куда умнее и отважнее, чем все мы». «А сейчас что кажется?» — спросил я с любопытством. «Что мы замерзли и простынем». Наташка вскочила и стащила меня со скамейки, пошли ли он наверное всякую ерунду уже думает. Леон ничему не удивился. Конечно, в общей спальне поговорить мы не могли, поэтому ночью я разбудил его, и мы вышли в санитарный блок. Это такая смесь душевой и туалета. Огромная комната, где вдоль одной стены кабинки с унитазами, вдоль другой умывальники, а вдоль третьей душевые рожки. Не знаю, зачем сделали все вместе, будто на старом военном корабле. По утрам тут стояла страшная толчая. Я быстро проверил кабинки, там никого не оказалось. Потом мы от Мы отошли к окну, и я рассказал Леону про визит Элли и наше задание. «Так я и думал», — сразу сказал Леон. «Еще на Авалоне. Что думал? Ну зачем фагам нас посылать на новый кувейт? Это дорого. И вообще, какая с нас польза-то? Послали же. Вот за этим и послали. Мы разменные агенты. Это как?» — насторожился я. я во сне про такое слышал разменный агент это обычный человек которого чуть чуть подготовили и отправили выполнять очень опасное задание такое с которого не возвращаются фаги знали что придется кого нибудь грохнуть вот для этого нас и используют ли он был серьезен он сидел на подоконнике и разглагольствовал а я стоял перед ним и слушал почему именно нас зачем ха да это же любому ясно Мы местные снова кувейет а никто не сможет придраться и сказать что мы агенты империи никаких доказательств нет Бич неуверенно сказал я мало ли может ты его у стася взял тась бы не позволил нас насмерть отправить сказал я никогда Ле он пожал плечами может быть? «А с чего ты решил, будто ему всю правду сказали?» «Он факт. Это куда жестче, чем военный или полицейский. Это не просто дисциплина. У него еще и мозги так устроены, что он обязан верить приказам. Даже если Стась подозревал дурное, что с того?» Я вспомнил, как Стась прощался с нами, и накатилась тоска. Он и впрямь что-то подозревал. Не нравилось ему, что нас отправляют на новый Кувейт. Не нравилось, но...